Ее обдавало то жаром, то холодом, колени у нее слабели и ноги подкашивались. Он слегка отклонил ее назад, и его губы скользнули по ее шее ниже, туда, где вырез лифа был застегнут тяжелой камеей. «Радость моя!» — шептал он. «О, моя радость!» Как в тумане возникли перед ней на мгновение неясные очертания повозки, И она услышала тоненький дрожащий голосок Уэйда. «Мама, мне страшно!» Резкий холодный луч здравого смысла внезапно вспыхнул в ее усталом затуманенном мозгу, и в памяти сразу воскресло то, что на какой-то миг изгладилось из сознания. Ей тоже страшно. Безумно страшно, а Ред покидает ее. «Негодяй! Подлец!» И к тому же у него еще хватает наглости, стоя здесь, посреди дороги, оскорблять ее, делать ей гнусные предложения. Гнев, ненависть придали ей силы, и, резко оттолкнув его, она вырвалась из кольца объятий. «Ох, ну и подлец живые!» — воскликнула она в бессильном бешенстве, тщетно стараясь припомнить все самые страшные ругательства, какими Джеральд осыпал мистера Линкольна, или макинтошей, или своих упрямых мулов, но никакие бранные слова не шли ей на ум. Вы жалкий трус, мерзкое ничтожество! И не находя больше достаточно уничтожающих слов, она из последних сил ударила его с размаху по лицу, и удар пришелся по губам. Он отступил на шаг назад и поднес губам руку. «Вот как?» — проговорил он. И с минуту они молча стояли в темноте, глядя друг на друга. Скарлетт слышала его тяжелое дыхание и свое, такое учащенное, словно она бежала бегом. «Правду говорили про вас. Вы не джентльмен!» «Слабо, моя дорогая», — произнес он. «Очень слабо». Она понимала, что он снова смеется над ней. И эта мысль еще подхлестнула ее. «Ступайте прочь! Прочь от меня!» Уходите, слышите! Я не желаю вас больше видеть никогда! Я буду счастлива, если вас разорвет снарядом на тысячи кусков! Я... Не утруждаете себя подробностями. Основная мысль ваша мне ясна. Когда я сложу голову на алтарь Отечества, вам, боюсь, придется испытать легкий укол совести. Он снова рассмеялся, повернулся и зашагал обратно к повозке. Там он остановился, и она слышала, как изменился его голос, когда он, как всегда почтительно и учтиво, обратился к Мелани. «Миссис Уилкс?» — послышался испуганный лепет Присси. «Господи боже, капитан Батлер! Мисс Мелли вот уже сколько лежит вся помертвелая!» «Она жива? Дышит?» «Да, сэр, дышать-то дышит!» «Тогда, быть может, тогда же лучше для нее!» Придя она в сознание, ей труднее было бы переносить боль. А ты лучше позаботься о ней, Пресси. Вот, возьми себе эту маленькую монетку. И если можешь, старайся не быть большей дурой, чем ты есть на самом деле. Да, сэр. Спасибо, сэр. Прощайте, Скарлетт. Она знала, что он обернулся и смотрит на нее, но не проронила ни слова. Ненависть сковала ей язык. Послышался хруст камешков под его ногами, и на мгновение в полутьме проглянули очертания его широких плеч. И вот он скрылся из глаз. Какое-то время до нее еще долетал звук его шагов, затем и шаги замерли вдали. Она побрела назад к повозке, колени у нее подгибались. — Почему он ушел? скрылся во мраке, ушел на войну, которая уже проиграна, ушел туда, где царят безумие и хаос. Почему он ушел? Он, Ред, так любивший наслаждение, женщин, вино, добрую еду и мягкую постель, тонкое белье и щегольскую обувь. Он, презиравший юг и всех идиотов, которые за него сражались. И вот теперь он сам избрал этот путь, чтобы... шагать в своих надраенных сапогах по дорогам голода, ран, изнурительных переходов и опасностей, подстерегающих солдата на каждом шагу, как лязгающие зубами волки. А в конце этого пути стояла смерть. Он не должен был никуда уходить. Он богат, мог жить в довольстве, ничто ему не угрожало. Но он ушел. и оставил ее одну в этой черной слепой ночи с притаившимися где-то янки, одну вдали от дома. Теперь ей сразу пришли на память все те бранные слова, которые она хотела бросить ему в лицо, но было уже поздно. Она прислонилась головой к шее лошади и заплакала.